Глава двадцать седьмая И, наконец, война вспыхнула. Вначале она не была богата боями, но в первые минуты счастье не особенно улыбалось полякам. Прежде чем польские силы успели стянуться, меченосцы взяли бобровники, сравняли с землей злоторыю и снова заняли несчастную, недавно с таким трудом полученную обратно Доброженскую землю. Но чешское и венгерское посредничество на время погасило военную бурю. Настало перемирие, во время которого Вацлав, король чешский, должен был рассудить Польшу с орденом. Однако в зимние и весенние месяцы обе стороны не переставали стягивать войска и придвигать их друг к другу. В это время подкупленный король чешский объявил решение в пользу ордена. Война должна была вспыхнуть снова. Между тем подошло лето, а вместе с ним подоспели народы, приведенные Витольдом. После переправы под Червенском оба войска соединились с полками мазовецких князей. С другой стороны в лагере под Светем стало сто тысяч закованных в железо немцев. Король хотел переправиться через Древенцу и кратчайшим путем направиться к Мальборгу, но переправа оказалась невозможной, и он повернул от... Кужентника к Дялдову разрушил орденский замок Домбровна или Гильгенбург и там же стал лагерем. И он, и польские, и литовские военачальники знали, что скоро должен произойти решительный бой, однако никто не думал, что это произойдет раньше, чем через несколько дней. Предполагали, что магистр, перерезав дорогу королю, захочет дать отдых своим полкам, чтобы на смертные бой вышли они не усталыми а свежими между тем королевские войска остановились на ночь в Домбровне. взятие этой крепости произведенное не только без приказания но даже вопреки воле военного совета наполнило радостью в сердце короля и витольда потому что это был сильный замок окруженный озером с толстыми стенами и многочисленным гарнизоном однако польские рыцари взяли его чуть не мгновенно с таким неудержимым рвением что не успело подойти вся войско, как уже от замка и города остались только груды развалины пепла, среди которых дикие воины Витольда и татары под предводительством Саладина вырезали остатки отчаянно защищающихся немецких кнехтов. Однако пожар продолжался недолго, потому что его потушил непродолжительный, но сильнейший ливень. Вся ночь с 14 на 15 июля была необычайно изменчива и ветрена. Вихри несли грозу за грозой. Временами казалось, что все небо пылает от молний, а молнии с ужасающим грохотом проносились с востока на запад. Частые молнии наполняли воздух запахом серы, а шум дождя заглушал все иные звуки. Потом ветер разгонял тучи, и среди их лоскутьев видны были звезды и большая, светлая луна. Только после полуночи несколько стихло, так что, по крайней мере, можно было зажечь огни. И тотчас тысячи их засверкали в огромном польско-литовском стане. Воины сушили возле них промокшую одежду и пели военные песни. Король тоже не спал, потому что в доме, расположенном на самом краю лагеря, куда укрылся он от грозы, заседал военный совет, которому давался отчет во взятии Гильгенбурга. В штурме крепости принимал участие отряд серотских войск, и потому начальник отряда Якуб из конец поля, призван был вместе с другими для дачи объяснений, почему они без приказания брали город и не отказывались от штурма, хотя король послал своего воеводу и несколько подручных слуг, чтобы удержать идущие на приступ войска. Поэтому воевода Якуб, не будучи уверен, что его не встретит выговор, а, быть может, и наказание, взял с собой несколько видных рыцарей, между которыми находились Матька и Сбышка, в качестве свидетелей того, что под добрался до них только тогда, когда они находились уже на стенах замка и в минуту самой ожесточенной битвы с гарнизоном. Что же касается того, что он напал на замок, то он говорил, что трудно обо всем спрашивать, когда войска растянуты на несколько миль. Будучи послан вперед, он полагал, что обязан рушить на пути войска все препятствия и избивать врага, где бы его ни встретил. Выслушав все это, король, князь Витольд и королевские советники, довольные в душе тем, что произошло, не только не стали упрекать воеводу и серотских воинов за их поступок, но даже восхваляли их храбрость за то, что они так проворно разделались с замком и его гарнизоном. Тогда могли мать избышка насмотреться на величайших людей в королевстве, потому что кроме короля и князей Мазовицких там находились и два вождя всех войск. Витольд, предводительствующий литовцами, жмудинами, русскими, бессарабцами, валахами и татарами, и Зендрам из Машковиц. Того же герба, что и солнце. Мечник Краковский, главный начальник краковских польских войск, превосходящий всех знанием военного дела. Кроме них в этом совете принимали участие великие воины и сановники – Каштелян Краковский, Кристин из Острова, и воевода Краковский Ясько из Тарнова. Далее шли воевода Познанский сень дивуй из Остророга и воевода Сандомирский Миколай из Михаловец, настоятель костела святого Флориана и в то же время подканцлер Николай Тромба, маршал королевства Сбигнев из Бжезя. Петр Шафранец, подкоморий Краковский и, наконец, Зимовит, сын Зимовита, князя на Плотске, единственный молодой среди них, но зато удивительно прыткий насчет войны. Мнение его высоко ценил сам король. В большой соседней комнате ожидали, чтобы быть под рукой в случае нужды помочь советам, главнейшие рыцари, слава которых гремела по всей Польше и за границей. Там Мочко и избышко увидели завишу черного Сулимчика, брата его Фарурея, Скарпка, Абданка из Гур, Добка из-за когда-то на турнире в не выбившего из седла двенадцать немецких рыцарей, огромного пашка-злодея из Бескупец, Повалу из Тачева, своего друга и доброжелателя, Кшона из Козьих Рогов, Мартина из Врацемовец, носившего большое знамя всего королевства. Флориана Елечика из корытницы, страшного в рукопашных схватках лиса из торговиска и из Ташка из Хорбимовец, который мог в полном вооружении перескочить через двух высоких коней. Было и много других славных рыцарей из разных земель и из Мазовии. Звали их предхоругвинными, потому что во время боя они стояли в первом ряду. Знакомые, а особенно Павала, были рады видеть Матьку избышку и тотчас стали говорить с ними о старых временах и приключениях. — Эх, — говорил Збышке рыцарь Стачева, поистине у тебя с меченосцами крупные счеты. Но я думаю, ты теперь отплатишь им за все. — Отплачу, хоть бы кровью, и все мы отплатим, — отвечал Збышка. — А знаешь ты, что твой кунолихтенштейн теперь великий контур. — заметил Пашко, злодей из Бескупец. Знаю, и дядя знает. — Дай бог мне его встретить, — перебил Матько. — У меня к нему дело особое. — Да ведь и мы его вызывали, — отвечал Павало. — Да, он ответил, что высокая должность не позволяет ему сражаться. Но теперь позволит. Тогда Завиша, всегда говоривший, очень спокойно и значительно ответил. — Он достанется тому. Кому его бог предназначит?» Но сбышка из одного любопытства тотчас предложил завише рассудить дело дяди и спросил, не исполнен ли обет Матьки тем, что он дрался с родственником Лихтенштейна, который объявил себя заместителем Куна и был убит. И все воскликнули, что клятва исполнена. Только сам упрямый Матька, хоть и был решению, сказал, «Да, но все-таки я более был бы уверен в спасении души». если бы встретился с самим Куно». Потом заговорили о взятии Гильгенбурга и о предстоящей Великой Битве, которую ждали вскоре, потому что магистру ничего не оставалось делать, как преградить путь королю. Но в то время, когда все ломали голову над тем, через сколько дней встреча может произойти, к ним подошел худой и высокий рыцарь в одежде из красного сукна и с такой же шапочкой на голове. Раскрыв объятия, он сказал нежным, почти женским голосом, «Привет тебе, рыцарь Збышко из Богданца!» «Делорж!» — вскричал Збышко, — «ты здесь!» И он заключил его в объятия, потому что сохранил о нем добрые воспоминания. Поцеловав его как лучшего друга, Збышко стал с радостью спрашивать, «Ты здесь, на нашей стороне?» «Может быть, много гельдерских рыцарей находятся на той стороне?» — отвечал Делорж. Но я, как владелец Длуголяса, обязан служить государю моему, князю Янушу. — Так ты стал наследником старого Миколая из Длуголяса? — Да. По смерти Миколая и сына его, который убит под бобровниками, Длуголяс достался прекрасной Ягинке, пять лет тому назад ставшей моей женой и госпожой. — Боже! — вскричал Збышка. — Рассказывай, как это случилось? Но Делорж поздоровался со старой матькой и сказал, «Ваш старый оруженосец Гловач сказал мне, что я найду вас здесь, а сам ждет меня в палатке за ужином. Правда, это далеко, на другом конце лагеря. Но верхами доедем скоро. Едем со мной». И, обращаясь к повале, с которым некогда познакомился в Плотске, Делорж прибавил, «И вы, благородный господин, это для меня будет счастье и честь». «Хорошо». — отвечал Павала. — Приятно поговорить со знакомыми, а, кстати, дорогой посмотрим лагерь. И они вышли, чтобы сесть на коне и ехать. Но предварительно слуга Делорша накинул им на плечи епанчи, которую он, видимо, нарочно привез. Подойдя к сбышке, он поцеловал у него руку и сказал. — Позвольте вам поклониться, господин. Я старый слуга ваш, но в темноте вы не можете меня узнать. — Помните Сандеруса? — боже мой вскричал сбышка и на мгновение ожили в нем воспоминания о пережитых печалях горестях и недавних несчастьях точно так же как две недели тому назад когда после соединения королевских войск с отрядами мазовецких князей он после долгой разлуки встретил бывшего своего оруженосца главу и он сказал сандеррос эх, помню и старые те времена и тебя что же ты с той поры делал и где был «Разве ты уже не продаешь отпущений?» «Нет, господин. До минувшей весны я был звонарем при костеле в Длуголясе. Но так как покойный отец мой занимался военным ремеслом, то когда вспыхнула война, сразу опротивила мне медь костельных колоколов и проснулась охота к железу и стали. «Что я слышу?» — воскликнул Збышка, который как-то не мог представить себе Сандируса с топором, мечом или рогатиной, выходящего на битву. а Сандерус, держа ему стремя, сказал, — Год тому назад по приказанию епископа Плотского я ходил в прусские земли, чем оказал значительную услугу. Но это я расскажу потом. А теперь садитесь, господин на коня, потому что чешский граф, которого вы зовете главой, ждет вас с ужином в палатке моего господина. Сбышка сел на коня и, приблизившись к делоршу, поехал рядом с ним, чтобы свободнее разговаривать. Взбышка хотелось узнать его историю. «Я очень рад, — сказал он, — что ты на нашей стороне. Но мне это странно, потому что ты ведь служил у меченосцев». «Служат те, которые получают жалованье, отвечал Делорж. «А я его не получал». «Нет, я приехал к меченосцам только с той целью, чтобы искать приключений и получить рыцарский пояс, который, как тебе известно». Я получил из рук польского князя. И, пробыв много лет в этих местах, я узнал, на чьей стороне правда, а так как я к тому же здесь женился и стал помещиком, то как же мне было идти против вас? Я уже здешний, и погляди-ка, как я научился вашей речи. Эй, я даже свою немного забыл. А твои земли в Гельдерне. Ведь я слыхал, ты родственник тамошнего герцога и обладатель многих поместьй и замков. Имения свои я уступил родственнику, Фулькану Делоршу, который мне за них выплатил деньгами. Пять лет тому назад я был в Гельдерне и привез оттуда большие богатства, за которые приобрел земли в Мазовии. — А как же случилось, что ты женился на Ягинге из Длугаляса? — Ах, — отвечал Делорш. Кто сумеет разгадать женщину? Она все надо мной смеялась, пока мне это не надоело, и пока я не объявил ей, что с горя еду в Азию на войну и никогда уже больше не вернусь. Тогда она вдруг заплакала и сказала, тогда я пойду в монастырь. Я упал к ее ногам за эти слова. А две недели спустя епископ Плотский обвенчал нас. «А дети у вас есть?» — спросил Збышка. «После войны Ягинка собирается к гробу вашей королевы Едвиги просить ее благословения», — вздыхая, отвечал Делорж. «Это хорошо. Говорят, это верное средство, и в этих делах нет лучшей покровительницы, чем наша святая королева. Через несколько дней произойдет битва, а потом будет мир. Да. Но меченосцы, вероятно, считают тебя предателем». Нет, сказал Дюлорш. Ты знаешь, как я берегу рыцарскую честь. Сандерус ездил с поручениями Плотского епископа в Мальбог, и я послал через него письмо магистру Ульриху. В этом письме я отказался служить ему и открыл причины, по которым перехожу на вашу сторону. А, Сандерус! воскликнул Сбышка. Он мне говорил, что ему опротивила колокольная мете, что в нем проснулась охота к железу и стали. Это меня удивляет, ведь он всегда был трус. Рыцарь Делорш на это ответил. Сандерус постольку имеет дело с железом и сталью, поскольку бреет меня и моих оруженосцев. Так вот как! — смеясь, вскричал сбышка. Некоторое время ехали молча, но потом Дилорш поднял глаза к небу и сказал... «Я приглашал вас на ужин, но пока мы доедем, это, пожалуй, уже будет завтрак. Луна еще светит», — возразил Збышка. «Едем». И, поравнявшись с Матской и Повалой, они продолжали путь все вместе широкой улицей, которую всегда прокладывали по приказу военачальников между палатками и кострами, чтобы оставался свободный проезд, чтобы добраться до стоящих на другом конце лагеря мазовецких полков Псадникам пришлось проехать вдоль всего строя. «С тех пор, как стоит Польша», — заметил матьку, — «она еще не видала таких войск. Сошлись народы со всех концов земли». «И ни один король не сможет выставить таких войск», — отвечал Делорж. «Потому что ни у одного нет такого могущественного государства». А старый рыцарь обратился к повале Истачева. — Сколько вы, — говорите, — рыцарь полков пришло с князем Витольдом? — Сорок, — отвечал Павала. — Наших, польских, вместе с мазурскими, пятьдесят. Но нас не так много, как Витольдовых, потому что у него иногда по нескольку тысяч составляют один полк. Мы слышали, будто магистр сказал, что эта голыдьба лучше управляется с ложками, чем с мечами. Но бог даст, он это в дурной час сказал. «Я думаю, что литовские копья изрядно покраснеют от немецкой крови». «А те, возле которых мы теперь проезжаем, это какие?» — спросил Делорж. «Это татары». Их привел Витольдов Ленник Саладин. «Хороши в бою? Литва умеет воевать с ними, и большую часть их побила, потому-то и пришлось им идти на эту войну. Но западным рыцарям с ними бороться трудно». потому что они в бегстве страшнее, чем при столкновении. «Посмотрим на них поближе», — сказал Делорж. И рыцари поехали к кострам, которые были окружены людьми с совершенно обнаженными руками. Несмотря на летнюю пору, люди эти были одеты в овчинные тулупы шерстью наружу. Большая часть их спала на голой земле или на мокрой соломе, от которой подымался пар, но многие также сидели кучками возле горящих костров. Некоторые сокращали ночные часы, напевая в нос дикие песни и сопровождая пение мерным постукиванием одной лошадиной кости от другую, что создавало странный и неприятный шум. У некоторых были небольшие бубны, третьи бренчали на натянутых тетивах. Некоторые ели только что вынутую из огня, дымящиеся и в то же время кровавые куски мяса, на которые дули толстыми синими губами. Вообще, у них был такой дикий и зловещий вид, что их легче было принять за каких-то страшных лесных зверей, нежели за людей. Дым от костров, оттопившегося в огне конского и бараньего жира, ел глаза, а кроме того, кругом носился невыносимый смрад от пригоревшей шерсти, пропарившихся тулупов, только что содранных шкур и крови. С другой, неосвещенной стороны улицы, где стояли лошади, пахло их потом. Эти клячи, которых держали несколько сот для разъездов по близлежащим местам, выщипав всю траву из-под ног, грызлись между собой, пронзительно крича и храпя. Коники усмиряли драку криками и плетьми из сыромятной кожи. В одиночку опасно было замешиваться среди них, потому что эти дикари были необычайно хищны. Сейчас же за ними стояли не менее дикие в ватаги бессарабцев с рогами на головах, длинноволосых валахов, Носящих вместо панцирей на груди и на спине раскрашенные деревянные доски с неуклюжими изображениями утвари, скелетов или зверей, потом сербы, в спящий лагерь, которых днем и ночью шумел точно одна огромная лютня, столько в нем было флейт, дудок, свирели и других музыкальных инструментов. Светили огни, а с неба, окруженные облаками, которые гнал ветер, светил яркий месяц. Рыцари наши присматривались к лагерю. За сербами стояла несчастная жмуть. Немцы выжили из нее потоки крови, но она на каждый зов Витольда подымалась для новых боев. И теперь, как бы в предчувствии, что злая доля ее скоро кончится раз навсегда, она пришла сюда, охваченная духом того Скирвойллы, одно имя которого приводило немцев в трепет и бешенство. Огни жмудинов подходили вплотную к литовским, потому что это был один и тот же народ, имеющий общий язык и общие обычаи. Но в начале литовского стана мрачное зрелище поразило взоры рыцарей. Насколоченные из кругляка виселицы видны были два трупа. Ветер с такой силой качал их, кружил и подбрасывал, что перекладина виселицы жалобно скрипела. Лошади при виде трупов слегка захрапели и присели на задние ноги, Рыцари набожно перекрестились, а, проехав, Павала сказал, «Князь Витольд был у короля, а я состоял при короле, когда привели этих преступников. Уже раньше жаловались наши епископы и шляхтичи, что Литва слишком жестоко воюет, не щадя даже костелов, и вот когда их привели, а это были знатные люди, только они, говорят, осквернили святые дары». Князь вскипел таким гневом, что страшно было на него взглянуть и велел им повеситься. Эти несчастные сами должны были построить себе виселицу и сами повеситься, да еще один другого торопил. «Ну, живей, а то князь еще хуже рассердится!» И страх обуял всех татар и литвинов, потому что они боятся не смерти, а княжеского гнева. «Я помню!» — сказал сбышка, — что когда король в Кракове рассердился на меня из-за Лихтенштейна, молодой князь Ямонт тоже советовал мне повеситься. И он от доброты сердечной давал этот совет, хотя за это я вызвал бы его на утоптанную землю, если бы не то, что и без того мне, как вы знаете, собирались отрубить голову. — Князь Ямонт уже научился рыцарским обычаям, — отвечал Павала. Так разговаривая, они миновали большой литовский лагерь и три блестящих русских полка, из которых самым многочисленным был Смоленский, и въехали в лагерь Польский. Там стояло 50 полков конницы, ядро и в то же время центр всех войск. Оружие здесь было лучше, кони крупнее, рыцари обученнее. Они ни в чем не уступали западным. Силы членов... Выносливостью по отношению к голоду, холоду и трудам эти владельцы земель из Малой и Великой Польши даже превосходили более заботящихся об удобствах воинов Запада. Обычаи у них были проще, панцири выкованы грубее, но крепче. Их презрению к смерти и неизмеримому упорству в бою уже давно удивлялись приезжавшие издалека французские и английские рыцари. Делорш, давно знавший польских рыцарей, говорил, «В них вся сила и вся надежда. Я помню, как в Мальборге часто жаловались, что в боях с вами каждую пять земли приходится покупать ценой крови». «Кровь и теперь рекой потечет», — отвечал матько, «потому что и орден никогда до сих пор не собирал таких сил». Тут заговорил Павала. «Рыцарь Корзбук. — сказал он. — Ездивший от короля к магистру с письмами, рассказывал, что меченосцы говорят, будто ни у императора Римского, ни у одного короля нет такого войска, и что орден мог бы завоевать все королевства. — Да ведь нас больше, — сказал Сбышка. — Да не войско Витольда ни во что не ставят, это, дескать, народ, вооруженный как попало. Он от первого же удара рассыплется». как глиняный горшок под молотом. А правда ли это или неправда, не знаю. И правда, и неправда, заметил сообразительный матька. Мы со збышкой их знаем, потому что вместе с ними воевали. Верно. Оружие и лошади у них хуже, поэтому часто бывает, что под напором рыцари они гнутся, но сердца у них такие же храбрые, как у немцев, а то и храбрее. «Скоро это обнаружится», — сказал Павала. «У короля вечно слезы на глазах навертываются при мысли, что столько прольется христианской крови. Он бы до последней минуты рад сохранить мир, но гордость меченосцев этого не допустит». «Верно. Знаю я меченосцев, и все мы их знаем», — подтвердил матьку. «Господь поставил уже весы». на которых взвесит нашу кровь и кровь врагов нашего племени. Уже были недалеко мазовецкие полки, среди которых стояла палатка рыцаря Делорша, как вдруг на середине улицы они заметили толпу людей, смотрящих в небо. — Стойте, стойте! — прокричал чей-то голос из середины толпы. — А кто говорит? И что вы здесь делаете? — спросил Павала. — Ксен Склобутский, а вы кто? Повала и Стачева, рыцари из Богданца и Делорж. А это вы, господин? Таинственным голосом сказал Ксёнс, подходя к коню Повалы. Взгляните-ка на месяц и посмотрите, что с ним делается. Вещая и чудесная ночь. Рыцари подняли головы и стали смотреть на месяц, который уже побледнел и приближался к западу. Ничего не могу разглядеть, сказал Повала. А вы что видите? «Монах в капюшоне сражается с королем в короне. Смотрите, вон там, во имя отца и сына и святого духа. Как они дерутся!» «Господи, милости в буди нам грешным!» Кругом воцарилась тишина. Все затаили дыхание в груди. «Смотрите, смотрите!» — восклицал Ксенц. «Правда, что-то такое есть!» — сказал матьку. «Правда, правда!» — подтвердили остальные. — А король повалил монаха! — вскричал вдруг Ксенск-Лобуцкий. Клобуцкий. Ногу на него поставил! Слава тебе, Господи! Во веки веков в этот миг большая черная туча закрыла месяц, и сделалась темная ночь. Только от цвет костров красными полосами падал на дорогу. Рыцари поехали дальше, и, когда они уже отдалились от толпы, Повала спросил. — Видели вы что-нибудь? Сначала ничего. отвечал матька. «Но потом я отлично видел короля и монаха». «И я, и я!» «Знак Божий», заметил Павала. «Ну, видно, несмотря на слезы нашего короля, миру не бывать». «И бой будет такой, какого еще не бывало», — сказал матька. И они продолжали путь молча, но душе у них было торжественно». Но когда они находились уже недалеко от палатки Делорша, ветер вдруг опять налетел с такой силой, что в мгновение ока раскидал костры мазуров. Воздух наполнился тысячами головешек, горящих ветвей, искр и клубами дыма. «Ну и дует», — сказал взбышка, опуская епанчу, панчу, которую ветер закинул ему на голову. «А в ветре как будто слышатся стоны и плач. Рассвет уже недалек, но никто не знает». Что принесет день? — прибавил Делорж.